Церковь зазвонила с утречка пораньше. Так показалось Миловану. Веселый зазвонистый бой кругами расходился в чистом воздухе, будто церковный колокол задорно расколоколился, собирая к заутренней. Но это была не Христова обитель. Это звенела небольшая кузница, стоявшая рядом с загоном. С утра... Там коней переобували в новые подковы. Задорно колоколисто звенели молотки, подгоняя обувь по размеру, чтобы не терло пятку или носок. В зубах у кузнеца ежиком торчали ухнали, специальные гвоздочки для подков. Иногда кто-нибудь из ковбоев, я разноругаясь около станка для ковки лошадей, обращался к Юстыдычу. «Иди!» Шепни на ухо жеребцу. «А сам-то чего?» Спрашивал тот. онемел «Я слова такого не знаю». «Вот-вот», Карил Юстыдыч поднимаясь, «Вы то кто и знаете, Матюгом да кнутом. А лошадь, Это тоже человек, И говорить ей надо по-человечески». Высокорослый фронтовик подходил, глубоко припадая на свою хромоногу, сутулился над косматой башкой строптивца и что-то в самом деле шептал ему на ухо, шептал и грубовато гладил по бархатной щеке, затем дышал на темно-сизую сливу конского глаза, это успокаивает». И после такой процедуры непокорный коняга становился вроде как шелковым, и его обували в железо, да так, что он даже не слышал. Пастухов, наблюдая за подобными фокусами, изумлялся. «Как это так у вас получается?» «Да так», — Светлогорин скромничал. «Бабушка Яга и дедушка Ага». Секрет мне передали по наследству. Какой секрет? Я как-нибудь после расскажу. Теперь-то некогда. Юссыдач улыбался, и мрачное лицо его, будто из камня тесанное, удивительно преображалось, приоткрывая что-то беззащитное, полудетское. Поздней, когда поближе познакомились, парень понял тот секрет, Светлогорин, во время войны потерявший семью, относился к животным с необыкновенной лаской, замаскированной под мужичью грубость. У него даже глаза слезою застилало, когда он скотину по боку поглаживал, по холке трепал. Самые отъявленные жеребцы-разбойники и самые капризные кобылы, ощущая добрую душу, становились покорными. Строптивые сарлыки, будто в незримую стенку упиравшиеся рогами и отказывавшиеся дальше двигаться, случалось и такое, сговорчивыми делались, когда рядом оказывался этот с виду угрюмый, громадный юстыдыч. Даже красный горно-алтайский волк, несколько раз натыкаясь на Светлогорина, стальными глазами какое-то время на горло смотрел и готов был загрызть, но потом отступался, опуская глаза и миролюбиво укладывая свой шерстяной шиповник на загривки. Именно этот светлогоринский характер, незлобивый, широкий и немного наивный, покорил однажды Витюху привокзального. Покорил беспризорника и приручил, как того жеребчика, который еще совсем недавно не хотел себе на счастье прибивать подковы. Беспризорный отчаюга вспомнился тут не случайно. ведьюха Привокзальный был приемным сыном Светлогорина. Почти все лето конопатый отчаянный отрок пропадал на юстыде, помогал ботяне. А иногда, такой уж забубенный был характер, Витюха вдруг плевал на все дела и убегал, задрав штаны, куда глаза глядели. На пассажирских и товарных поездах катался, на пароходах путешествовать пытался. Однажды посчастливилось добраться почти до берегов Ледовитого океана. Была у него золотая мечта – обкрутиться, как говорил он, вокруг земного шарика. Тому конопатому страннику было, наверное, лет 10-12, а он уже смотрелся эдаким суровым мужичком, покуривал чертяка, правда, втихаря, деловитым боском говорил со катагонами, коня мог подковать, тележный обруч насадить на колесо. В общем, руки были не по годам большие, крепкие, и дружили эти руки с головой. Батяня к нему относился с необыкновенным уважением и даже с почтением, потому что раз и навсегда запомнил мудрую монгольскую пословицу «Не презирай слабого детеныша, ибо он сможет оказаться сыном тигра». Пастухов, когда увидел этого сына тигра на Юстыде, с веселым удивлением воскликнул «О!» Витюха, привет! Ты такой молодой, а уже такой старый. Конопатый отрок, негромко огрызаясь, показал ему зубы. Че это я старый? Ну так ты же мой старый знакомый? Паренек в недоумении почесал за ухом, где белела седина, словно кисточка белоголовника. Затем улыбнулся. А? Так это я с тобой на крыше ехал? «Со мной, со мной!» Витюха все еще как будто не верил, и поэтому спросил. «А кто на крышу нас загнал?» «Мордысь!» «Ну, точно!» Конопатый отрок засмеялся, разводя руками. «Вот такая мордысь! Да усатая, да полосатая!» «Беспечный с виду, бесшабашный паренек!» Был на редкость любознательным человеком. В своем небольшом, но зато отдельном закутке, в светлой горинке, которую любовно ему сделал Светлогорин, конопатый отрок жил интересной жизнью. На потолке у него, например, была карта звездного неба, где по ночам светились фосфорицирующие горошины, обозначавшие созвездия и туманности, в которых даже взрослый мало что кумекает». По стенам висели портреты писателей, книжки которых Витюха читал запоем. В основном это были книги о морях и дальних странах, но кроме того, приходилось читать по специальности. Не хотелось выглядеть профаном перед скотогонами. Наоборот, хотелось нос лишний раз утереть кое-каким грамотеям, которые, как правило, вначале снисходительно смотрели на Витюху. Проникаясь с доверием к пастухову, старому знакомому, подросток позвал его в Светлую горенку. «Хочешь?» – предложил он. «Я тебе расскажу, какую зверюгу вам нужно будет гнать по тракту». «Ты про кого это?» «Про Сарлыка про кого?» «Интересно, конечно, давай». Досмолив папироску, ведюха поплевал на пальцы, полистал потрепанную книжку. Откашлившись, старательно взялся читать, грязным ногтям водя по страницам и пропуская то, что ему казалось неинтересным. Короче так, еще в далекой древности, в первом тысячелетии до нашей эры, Яг был одомашнен человеком. «Да что ты говоришь?» – Милован был удивлен тем, что из уст парнишки звучат такие величавые слова, как Эра, Тысячелетия. А между тем, Витюха продолжал. Домашние яки мельче и флегматичнее диких собратьев. И среди них даже часто встречаются безрогие черти. Так, что еще? Изменчивая окраска. Используются яки в Тибете и в других частях Центральной Азии, в Монголии, Туве, На Алтаи, по мири и теньшани. Так, так, так, як, незаменимое вьючное животное в высокогорьях, не требует ухода, дает прекрасное молоко, мясо и шерсть. Погоди, Милован не мог уразуметь. Это Яки. А при чем тут царлыки? Один момент. Паренек насупился. Пошуршал страницами. Ага, вот, нашел. Домашний як скрещивается с коровами, и получаются хайныки, сарлыки. Очень удобные в качестве тягловой силы. А, ну теперь понятно. И что там еще? Но Витюхи уже надоело. На, сам почитай, я покурю. Пастухов с неприязнью посмотрел, На пачку папирос. А батька не дерет тебе за уши? Из-за табака? Да нет. Один разок попробовал. Не без гонора проговорил подросток. Я удрал на два месяца. Так он потом прощения просил. Неужели? Ну точно тебе говорю. Да, суровый ты парень, Витюха. Пожимая плечами, отчаянный Отрок ответил, какая же туха, такой и Витюха. Неплохо сказано. Это кто же тебя научил? Сам придумал. Отрок чиркнул спичкой. Отгоняя дым, чтобы лучше рассмотреть картинку, Пастухов прочел о том, что як, как большинство других диких быков, относится к категории животных, быстро исчезающих «С нашей планеты!» «Як занесен в Красную книгу!» «Задумчиво сказал он, «Снова отгоняя дым рукой!» «Но я пойду, Витюха, «Противогаз надену, «И мы с тобой дальше почитаем, да?» Рассмеявшись, парнишка сделал несколько затяжек «И погасил окурок в консервной банке, «Которая была почти что не видна «В его большой ладошке!» «Ладно!» Я больше не буду смолить. Что, совсем? Не, пока мы читаем. Про сарлыков, что ли, опять? Да ну их в баню. Скучно. Давай про корабли. Витюха полез под кровать. О, смотри, чем я тут занимаюсь. С удивлением и любопытством пастухов стал разглядывать черный полутораметровый макет с парусами, пушками, с кроваво-кирпичной жирной ватерлинией. «Бригантина, что ли?» «Ну да, паренек сделал грудь колесом. А ты знаешь, Витюха, что «Бригантина» — это корабль разбойников? «А почему же тогда пионерский лагерь так называется?» «Бригантина?» «Да, и в самом деле» — пастухов покачал головой. Тут нечем крыть. Разбойники у нас по лагерям, по пионерским и всяким другим. Ну так вот, продолжал Витюха, любуясь макетом бригандины, я хочу быть капитаном. Серьезная заявка. И что ты будешь делать, капитан? Привокзальный какую-то книжку снял с полки, стал читать, размахивая не по-детски крупным кулаком. У капитана сжаты челюсти, чернеет череп на столе, Слетает к черту крышка с черепа, сияет золото во мгле. И золотыми сумасбродками глаза пиратские горят, Они такие благородные, тут хоть кому сам черт не брат. Грустно улыбаясь, Милован потрепал парнишкины вихры, среди которых кисточкой белоголовника выделялись ранние седины у виска. «Далеко ты пойдешь, капитан, если милиция не остановит?» «Пусть только попробуют!» Витюха показал кулак, похожий на бурый булыжник. «Я им рога обломаю!» За окном просверкнуло зазубрина далекой молнии над горами. Грозный ты парень, гляжу, и погодка начинает грозить. Пастухов бегло посмотрел на приключенческую библиотечку Витюхи. А где ты книжки берешь? Батяня привозит? Великий скотогон подкидывает. У него их пропасть. У него даже такие, которые читать нельзя. Заарестуют. Да что ты говоришь? Милован вскинул брови. «А ты откуда знаешь?» «Знаю, да и все». Глядя за окно, где снова полыхнула далекая молния, пастухов задумался, припоминая книги, имеющие двойное дно. «Ну-ну», – пробормотал он, «посмотрим, еще не вечер».